Глава 39. Как только мы остались одни в безопасности своего Алькова, я притянула Париса к себе и шепнула ему. Даже тише, чем шепнула. Выдохнула. «Ты должен рассказать мне в подробностях о том дне на горе Ида». Я боялась, чтобы нас никто не подслушал. Ни боги, ни люди. Он повернулся ко мне, и в золотистом свете лампы я не столько услышала, сколько по губам прочитала его ответ. В то время я был еще пастухом и однажды в сумерках задремал на берегу ручья. Коровы разбрелись кто куда, но еще не пришла пора загонять их. Я лежал вот так. Показывая, он распростерся на кровати и подложил руки под голову. Мелькали сны, лёгкие быстрые видения. Фиалки пахли над головой, и вдруг я сначала подумал, что это сон. Меня окружили три женские фигуры. Я мог видеть сквозь них, но это не показалось мне странным — Я привстал, сел на траве. Он опять показал, как это было. Потом я прошептал, «Чего вы хотите от меня?» Они приказали мне встать на ноги и снять сандалии. Я подчинился. Тогда они велели мне следовать за ними. Я ступал по прохладной траве, которая на ощупь напоминала полированный мрамор. Они привели меня на берег пруда, уединенного и укрытого в сине деревьев. Парис сел на колени. В этот момент я испугался. Стоя на коленях, в которые впивались камни, я словно очнулся. Я понял, что это не сон. Посмотрев на эти фигуры, я понял, что передо мной не смертные женщины, но богини. Я задрожал всем телом. На лбу у него выступил пот. Я подумал о своей матушке, о ее судьбе. Встреча с богами — нелегкое испытание для человека. Тебе не приходило в голову сбежать? Нет, я понимал, что это бессмысленно. Тогда они убьют меня на месте. Я знал, что они это сделают. Их глаза... Было что-то ужасное, нестерпимое в их глазах, несмотря на все улыбки и ласковые слова. Ты видел их лица? Я всегда думала, что увидеть Бога в лицо означает неминуемую мгновенную смерть. Более того, я видел их обнаженными. При воспоминании об этом он засмеялся нервным, сдавленным смехом. Они заставили меня смотреть на них. Да, они разделились передо мной и потребовали, чтобы я сравнивал их прелести. Но зачем? Я подумала, может, это все таки был сон? Не знаю, зачем. Они сказали только, что я должен выбрать прекраснейшую из них. Ты сказал, что они пытались подкупить тебя, напомнила я. Да. Я ждала, что он продолжит рассказ, но он молчал, опустив голову. Тогда я спросила прямо. «Как? Что они предлагали?» «Не помню. Забыл». Жалобно ответил он. «Как ты мог забыть?» Я же сказала, это было похоже на сон. А разве ты всегда помнишь свои сны? И даже если помнишь, какие-то детали выпадают, смешиваются друг с другом. Чем сильнее пытаешься их удержать, тем быстрее они ускользают. «Ты сможешь найти это место?» «Думаю, да. Я знаю гору очень хорошо. Встань на том же месте, где стоял тогда, и ты всё вспомнишь. В этом разница между сном и реальным событием. Ты не можешь вернуться в сон, а на место реального события можешь. Но зачем мне туда возвращаться? Я не хочу». Я почти не удивилась тому, что он так ответил. «Совсем как маленький мальчик. Я не хочу. Ты должен вспомнить, как именно обидел Геру и Афину. Только тогда у нас появится шанс умилостивить их». Эсак прав. Вспомни, какие дары они предлагали тебе, а ты отверг слишком поздно. Нет, неправда. Даже если греки идут войной против нас, мы можем попытаться их остановить. Я не хочу возвращаться туда. А что, если все исчезнет? Что исчезнет? То, что они подарили мне, она подарила. Я думала, ты не помнишь что? Да, не помню. Не помню. Я нежно прижала ладони к его лицу, затем попыталась стереть с него выражение неподдельного страха. «Парис! Парис! Мы должны вернуться туда вместе, ради спасения трои. Заодно ты покажешь мне избушку пастуха, в которой вырос. Я хочу познакомиться с твоими приемными родителями, увидеть, где прошло твое детство. Мы можем совместить приятное с полезным. Ты согласен?» «Хорошо», — пробормотал он. «Ты обещаешь?» «Да». Казалось, он вот-вот расплачется. И снова Ида. В ярком свете холодного солнца она совсем не походила на гору, которую я видела той мрачной дикой ночью. Нам не нужно было подниматься на вершину, где проходил женский ритуал. Домик приемного отца Париса находился на другой вершине хребта, который состоял из множества выступов повыше и пониже. Он был похож на львицу, к которой присосалось множество львят. Как только мы ступили на гору, Парис изменился. Здесь я любил бегать, а здесь построил шалаш. А там крепость из валунов. Посмотри, в этой долине из с и вырастили меня. Что-то не вижу дыма над трубой. Наверное, их нет дома. Надо прийти на закате, может, они вернутся. А сейчас я покажу тебе место, где меня оставили младенцем. Я лежал завернутый в волчью шкуру. «Нет, не надо. О, это священное место. По крайней мере, для меня. Там я перешел из одной жизни в другую. Мы пришли сюда, чтобы найти другое место. Там ты тоже перешел из одной жизни в другую и в результате навлек беду на трою. Да, да». Радость покинула его голос. «Это место. Ты сказал, что сможешь его найти». Он резко повернулся и пошел в противоположном направлении. Ясно было, что он хотел отложить поход туда или вовсе избежать его. Мы то спускались в долины, то поднимались наверх. Тропинка велась и петляла. Неожиданно мы оказались на просторной поляне, по краям которой росли высокие темные кипарисы. Через нее протекал прозрачный ручей и терялся в зарослях. Парис остановился. Вот это место. Я спал здесь, под деревом у ручья. Вот под этим. Парис дотронулся до ствола старого дуба, который отбрасывал обширную тень. Под голову я подложил вот этот камень. Парис опустился на колени и погладил его. Я лежал вот так. Он лег. Тогда на деревьях было больше листьев. Но в целом все как сейчас. Он закрыл глаза и притворился спящим. А потом я услышал и увидел их. Я не слышала ничего, кроме шума ветра в деревьях. Кажется, с ними был кто-то еще. Мужчина. Гермес. Как я мог забыть о нем? Именно он сказал, что я должен выступить судьей и разрешить спор между богинями. Он добавил, что ничем не может мне помочь. Я должен принять решение самостоятельно. Еще он сказал, что моя красота и справедливость позволяют мне быть судьей. Затем я поднялся, и они повели меня. Он покрутил головой и воскликнул: Вон туда, в ту рощу. Пойдем же скорее туда, сказала я. В центре рощи находился глубокий пруд. В него с высоких камней падал ручей, которые питали воды во время таяния снегов. Летом пруд, наверное, высыхал. От него не оставалось и следа, как от самих богинь. Но сейчас его темная вода выплескивалась даже на берег, который скрывался в тени. В центре пруда отражалось небо. Он был окутан тишиной, слышался только плеск воды. Они приказали мне сесть на этот камень. Парис проделал это. Сами они выстроились передо мной. Мне стало страшно. Во-первых, они были намного выше человеческого роста. У Афродита рука была длиной с корабельную мачту. У меня не было никаких сомнений по поводу того, что может сделать со мной эта рука. Гермес объяснил, обращаясь ко мне как к идиоту, что Зевс назначил меня судьей. Я должен выбрать прекраснейшую из трех богинь. Она получит какой-то то ли подарок, то ли приз». По-моему, речь шла о золотом яблоке с надписью «Прекраснейший». Парис недоуменно покачал головой. Может, это все-таки был сон? Неужели богини будут ссориться из-за какого-то яблока с надписью? Каждая может наделать таких сколько угодно. И почему их должно волновать мнение простого пастуха? Ведь они вообще не считаются сосмертными, кем бы те ни были, даже самыми великими. Все это показалось мне полной бессмыслицей, но я не задавал вопросов из страха. У меня была одна мысль — унести ноги живым. Парис закашлялся. Я сказал Гермесу, мол, разделю яблоко между ними тремя. Тот ответил, что это невозможно, нужно сделать выбор. Сердце мое бешено заколотилось. Я знал, человек может выдвигать условия, прежде чем совершить поступок, но не после. Поэтому я попросил тех богинь, которые проиграют, не обижаться на меня. «Ведь я всего лишь смертная, и мне свойственно ошибаться». Гермес заверил меня, что они выполнят мою просьбу. Но они обманули. «Богам нельзя верить, нам это известно. Но ты видел богинь. Расскажи мне, как они выглядят». Я мало что разглядел, признался Парис. «Когда ты видишь перед собой гигантскую львицу с клыков, которой капает пена, готовую к прыжку, разве ты разглядываешь, какого цвета у нее шерсть?» «Они разделись?» Это предложил Гермес. Первой была Гера. Выглядела она неплохо, но ее предложение не слишком заинтересовало меня. Она пообещала мне власть над миром. Парис помолчал. Второй была Афина. Она потребовала, чтобы Афродита сняла свой волшебный пояс, благодаря которому каждым, кто взглянет на нее, овладевает любовь. Парис рассмеялся. Афродита согласилась при условии, что Афина снимет свой шлем. Она сказала, что Афину он совсем не украшает. И оказалась права. Без шлема Афина стала почти привлекательной. — А что она предложила тебе? — Ее предложение было уж совсем неинтересным. Сказала, что я буду всегда одерживать победы в войнах. Зачем мне это? Я не люблю воевать. Парис подошел к самому краю пруда и опустил руку в воду. — А что же Афродита? — спросила я, потеряв терпение. Он снова присел на колени и улыбнулся. О, она знает, чем угодить мужчине. Еще бы, согласилась я. Сначала она сказала мне, что мужчины красивее меня во всей округе не найти, что я понапрасну гублю себя в пастухах и что я рожден для лучшей доли, и пообещала мне ее. Она пообещала, что ты вернешься в Трою. Значит, она знала правду о твоем рождении, перебила я. Зачем я поспешила и сама подсказала ему ответ, за который он ухватился, «Отчего я не подождала, пока он договорит?» «Да, именно это она мне и пообещала». «Заулыбался Парис. Ты угадала». Он плеснул в меня водой, забрызгав лицо. И вскоре после этого я вернулся в Трою. И открылась, кто мои родители. Я должен быть благодарен ей за то, что стал Троянским царевичем. Ты и так им был. Но именно Афродита открыла моим родителям, что я их сын. Тогда ты был прав, что выбрал ее». Она изменила твою жизнь, сделала счастливым. Вот именно. А ты говорил, будто не помнишь, что богини обещали тебе. Мою память освежила то, что мы пришли на это место, как я и надеялся. Его лицо приняло встревоженное выражение. Не ты, а я. Теперь мы должны умилостивить обиженных богинь, чтобы отвратить их гнев от троянцев. Да, да, конечно. Парис достал из мешка две поэмы, воспевавшие «Чары богинь», а также два ожерелья из аметистовых и золотых бусин. Он торжественно разложил подношение на плоском камне и обратился к богиням со словами призыва. Как известно, правильная молитва состоит из трех частей – призыва, перечисления заслуг и просьбы. Богам приятно слышать о своей силе и других достоинствах, поэтому их нужно перечислить в призыве. Затем нужно назвать свои заслуги перед богами, чтобы склонить их внять мольбе, и лишь после этого можно переходить к просьбе. Воздев руки, Парис воскликнул: О, великие олимпийские богини, золотоволосая жена Зевса, всеведущая Гера, и ты, сероглазая дочь Зевса, эгида державная Афина, великие богини, в вашей власти находятся люди и города. Я возжигал коз и тучных тельцов перед вами. Я принес вам дары. Взгляните на них с благосклонностью и одарите своей милостью Трою». Парис продолжил вынимать из мешка предметы, которые должны были прийтись богиням по вкусу. Копии кораблей и укрепленных городов. «Вы обещали, что согласитесь с моим неразумным решением, каково бы оно ни было, ведь я жалкий и смертный. Разве для величайших богинь имеет значение мое ничтожное мнение?» Он опустился на колени перед камнем, ставшим на время алтарем. Ему ответствовала полнейшая тишина. «Услышали его богини или нет? Скорее всего, они в ту пору занимались другими делами, столь же бессмысленными, как делёшь яблоко с надписью. Я постаралась остановить поток крамольных мыслей, пока богини о них не проведали. Вы угрожаете троянцам, которые никогда не делали вам дурного, почитали вас и жертвы приносили. Когда вы призвали меня, чтобы присудить золотое яблоко, втрое даже не ведали о моем существовании». Молю вас, не призывайте к ответу за мой поступок невинных людей. Тишина, да и только. Сделайте так, чтобы греки уплыли назад. Молю тебя, Зевс, отведи угрозу войны. Ни звука. Только шорох деревьев и журчание воды. Тогда взываю к тебе, Афродита. Спаси нас, — крикнул Парис. Не дай нам погибнуть. Афродита. Богиня, которая вела нас с Парисом неведомыми путями и привела друг к другу. На нее нельзя полагаться, но у нас не осталось нового выхода. Другие богини не ответили на наши призывы. Угроза по-прежнему нависала над Троей. Я застонала. Неужели ничего нельзя поделать? И правда, какие дары можем мы предложить богиням, хотя бы и проигравшим в споре? Это в их власти, а не в нашей, посылать дары, как отнимать. Я подошла к Парису и сказала, «Пойдем, ничего не сделаешь». Меня охватили одновременные грусть и злость. Мы должны встретить свое будущее и стойко вынести его. Боги могут поставить нас на колени, сокрушить нас, но есть величие в том, чтобы погибнуть от руки богов, но только богов. А пока мы еще не поставлены на колени. Это наше последнее обращение к богиням, к исполненным ненависти Гере и Афине. Я посмотрела вверх на небо, Иногда у богов вызывают восхищение смертные, которых они обрекли на гибель, если те ведут себя как достойные противники. Что ж, ты сделал свой выбор, Парис. Теперь мы должны принять его последствия. Закончила я. И ты готова быть со мной до конца? Его голос прозвучал недоверчиво. Конечно. Без тебя я не существую. Я взяла Париса за руку. Она была холодной, как кувшин, простоявший всю ночь на улице. Елена. Он прижался ко мне, в глазах отразилось тысяча вопросов. А я думала, что никогда не увижу тебя вновь!» — раздался в роще резкий голос. Я оглянулась и увидела на другом берегу пруда женщину в плаще. Она была молода, стройна. Рука Париса дрогнула. Он словно попытался выдернуть ее из моей ладони, но передумал и сжал крепче. «Энона!» — воскликнул он. «Да, это я, Энона». Она пошла нам навстречу стремительной походкой. При каждом шаге плащ слегка распахивался, открывая платье розового цвета. Чем ближе она подходила, тем лучше я видела ее прелестное лицо. Парис врос в землю, словно дерево, и по-прежнему сжимал мою руку. Девушка остановилась в нескольких шагах от нас. «Вот на кого ты меня променял». «Да, я слышала о ней». Она откинула капюшон, и волосы цвета меда заструились по плечам. «Не так уж она ослепительно красива, как они говорят». «Почему ты так поступил, Парис?» — спросила она громко, вызывающе. Я хотела ответить, но удержалась. Отвечать должен Парис. «Я люблю ее, сказал он после долгого умолчания. «Ты любишь ее, или то, что она дочь Зевса?» Отважная девушка обошла вокруг нас. «Ты вырезал наши имена на всех деревьях в лесу. Ты говорил, мол, будешь со мной всегда, и вдруг исчез. Уехал. Уехал к ней». Она обратила свое лицо ко мне. «Скажи мне, женщина!» Каким уловком ты прибегла, чтобы завоевать его? Когда он прибыл во дворец твоего мужа, почему ты стала заманивать его в свои сети?» «Я не заманивала, — хотела я сказать. Но почему я должна оправдываться? Лучше буду молчать». «Замужняя женщина, чего тебе не хватало? Ты знаешь фокусы, которыми можно соблазнить мужчину? Или его соблазнил запретный плод? Я знаю Париса, и ему нравится все запретное». По этой причине он и втрое отправился в тот проклятый день. Ему запретили туда идти. имея в виду, женщина, сейчас, когда в тебе нет ничего запретного, он может бросить и тебя. Будь начеку. «Почему Парис молчит?» «Уходи, Инона, ты не нужна мне». Наконец-то открыл рот Парис, но его слова прозвучали неуверенно. «Ты так думаешь? забыл о моем даре врачевания? Ну и что с того? Я не болен, но ты будешь болен, я знаю». «Ты будешь мучиться от ужасной раны, и тебя принесут ко мне, ведь она не умеет лечить!» «Но я отвернусь от тебя, как ты отвернулся от меня, и оставлю тебя умирать!» Если она рассчитывала такую угрозу вернуть его, она плохо знала мужчин. «Вот чего стоит твоя любовь!» — заговорила я. Дешевая у тебя любовь. Собственная гордость тебе дороже любимого. Это не любовь. Будь ты проклята!» Ты причина всех его несчастья и еще смеешь оскорблять меня. Я знаю одно. Если я люблю человека, я никогда не откажусь спасти ему жизнь. Даже если он заставил меня страдать. Возможно, потому что я мать. У меня другое представление о любви. Мать, которая бросила свое дитя, променяла его на любовника. Какое право ты имеешь учить меня любви? Да, она хорошо знала, как больнее ранить меня. Возможно, поэтому я еще глубже понимаю любовь. Я страдала. «А я, по-твоему, нет?» Она посмотрела на Париса. «Говори, трус, не прячься за спину своей любовницы!» «Энона, я уже сказал тебе, что между нами все кончено!» Еще бы! Ведь ты теперь занимаешь такое высокое положение! Царевич Трой — любовник царицы!» «Такова моя судьба!» Он говорил тихо, через силу. «Я родился царевичем Трой, и скрывать это было бы трусостью! А Елена — моё второе я, моя душа!» Она предназначена мне с рождения. «Тогда пусть твое второе «я» и спасает тебя, когда пробьет час!» — крикнула Инона. Она развернулась и хотела уйти, но взглянула через плечо. «Я молила богов, чтобы дали мне увидеть тебя еще хоть раз. Боги привели тебя в эту рощу и шепнули мне на ухо, где тебя найти. Горькая встреча! Я оставляю тебя с этой женщиной, но в твой последний час...» «Даже она будет умолять меня!» Энона вскинула подбородок и закончила. «Только напрасно, моя госпожа! Твои слезы будут как бальзам для моей души! Наслаждайтесь! Вам недолго осталось!» Она взметнула плащом, а листва деревьев поглотила ее. «Парис!» — сказала я, потрясённая. «Ты не рассказывала мне о ней!» И тут я вспомнила, как Диефоб насмехался над какой-то нимфой, которую Парис бросил. «Может, оно и к лучшему!» «Теперь я знаю все. Богини подвергли тебя тяжелому испытанию. Встреча с женщиной, которую ты любил до меня. Ты знаешь о Менилайт, я теперь знаю об Иноне. Я посмотрела ей в лицо. Он выглядел таким раздавленным, что я решила приободрить его. «Хорошо, что между нами больше нет секретов. Как глупая была, полагая, что между нами нет секретов. Ведь я ничего не знала об обещании Афродиты» о том, что она посулила Парису меня в качестве награды.